Теперь главной темой их бесед стали фронтовые воспоминания. Как-то колованов рассказал и про себя после войны плавал в торговом флоте, Балтика, Мурманск. потом вдруг решил нынешней осенью пойти на полярную станцию. И это вдруг решил сказала многое тимофеичу и он не стал больше расспрашивать. Для себя же он связал это, вдруг решил, с полным отсутствием радиограмм Колыванову и скорее почувствовал, чем понял, драму в личной жизни друга. Раз и навсегда решив не касаться этой темы, он еще нежнее и заботливее стал относиться к одинокому радисту с «Бухты надежда». И если для Тимофеевича, жившего на шумной зимовке, беседы с Колывановым составляли большую радость – то для Колыванова они были всем. Тимофеевич догадывался об этом. Тем ценнее для него была эта дружба. Но однажды Тимофеевич пришел с вахты в диспетчерскую, не на шутку расстроенный. Слушай, диспетчер, ну? У КЛ не явился. То есть как это не явился? Вот так. Минут 20 его звал. Звал его второй срок, и в третий нет. Ничего не слышно. Могила. Может быть, просто не Ну Как так? Все станции западного сектора явились, и отличная слышимость. А Колыванов своему передатчику недавно на ходу ремонт сделал. Станция неисправной быть не может. Заболел, может быть, а? Долго ли здесь? Да он и больной бы приполз к ключу. Радист он ведь. До Да мозга, костей радист. А ты бы не приполз. Нет, тут дело серьёзным пахнет. Да. И радиограмм-то вот в бухту Надежда скопилась целая куча. Савинцеву, савинцу Колыванову. Опять савинцу Постой. Постой. Какому Колыванову? Обыкновенному. Вот видишь, бухта Надежда Колыванову. Вот. А ну-ка, дай -ка сюда. Бухта Надежда Колыванову. Вася, прости, была дурой. Вернись, без тебя жить не могу. Галя, Галя, да понимаешь ли ты, что это такое? Это все. Бегу на станцию. Сегодня у меня будет связь. Будет? Но связи не было. Тимофеич менял настройку, прижимал к ушам наушники, увеличивал мощность. Все было напрасно. Семь дней у Каэл не выходил на связь. Мрачный, измученный Тимофеич приходил после вахты домой, молча курил, Табачный дым окутывал комнату. Сизый, горьковатый дым. А между тем, на зимовке жизнь шла обычным ходом. Прилетали самолеты из большой земли и улетали обратно. И Тимофеича осенило... Лётчика молодого парня он разыскал в столовой. Товарищ, mm? вы как, очень промёрзли? Mm. Нет, ничего. Хороший у вас кофе. Кофе у нас хороший, вообще хорошо варят. Торопитесь, нет? Такое-то mm, да как погода. А вы, товарищ, могли бы спасти человека? Как это? Ну, понимаете, есть у меня в бухте Надежда друг. Вася Колыванов, радист. Ну. И вот уже неделя, как он не выходит на связь. Там случилось несчастье. Ну, почему вы так думаете? Нет. Может, просто станция вышла из строя? Нет, там беда, я это знаю. Ну, вот, к примеру, ваш товарищ вылетел бы из Диксона в Дудинку. И прошло бы три дня. А его все бы не было ни на Диксоне, ни на Дудинке. Что, заболел? Нет, в полете не болеет. И вы бы сказали, с моим товарищем беда. И полетели бы искать, так? Разумеется. Так вот, я радист, радист первого класса, позвольте вам сказать. И когда мой товарищ семь дней не является в срок, я вам могу сказать, с ним несчастье. Слушайте, товарищ. Спасите его, друг он мне. Да. Бухта Надежда. Угу. Бухта Надежда. Сколько же туда лету. Часа два-три, ну так да. кажется? Да. А доктор у вас есть? Есть, отличный доктор. Хорошо. Я полечу, только нужно разрешение. На рассвете самолёт с доктором на борту взял курс на Бухту Надежды. Лётчик вёз в кармане комбинезона запечатанную радиограмму от Гали. Лучшее в мире лекарство, как сказал Тимофеич. Пролетели каменную грубу. Видимость плохая, летим в тумане. Начинается метель, ничего не видно. Видимо, всё-таки придётся... Нет! Вышли на чёртов камень! Вижу бухту Надежда! Иду на посадку! Буду звать через УКЛ! Следи! Следи! Узел! Я УКЛ! Узел! Я УКЛ! Как слышно? Как слышно? Приём. Слышно хорошо. Ну что? Вылетаем обратно. Радист? Радист, Вася. Очень худо. Берём с собой. Прошли залив Креста. Низкая облачность. Что с Колывановым? Подожди, посмотрю, где мы. Прошли чертов камень. Савинцев молодец и растерялся. Привез на зиму, послал за доктором. Но мы поспели раньше. Голыванов без сознания. Доктор говорит, надежда есть. Повтори, повтори. Не понял, что говорит доктор? Надежда есть. Видим остров. Связь кончаю. Связь кончаю. Тимофеевич без шапки выбежал на крыльцо, и увидел, как над бухтой кружит самолет. А когда Колыванова принесли в больницу и освободили от мехов, Тимофеевич впервые в жизни увидел лицо своего старого друга. Он увидел седину на висках, глубокие сильные морщины, сжатые губы. На крутом подбородке синела щетина, выросшая за дни болезни. И Тимофеич понял все. Все было здесь, в этих сизах щеках. Колыванов брился ежедневно, тщательно, боясь опуститься, расклеиться. Так вот ты какой! Вот ты какой Вася! Доктор, он открыл глаза. Борода Тимофеича.